Глава 17. Практически каждый вечер мы выбирались куда-нибудь с Сайдаром. Он приглашал меня в кино, звал в рестораны или на прогулки, если погода позволяла. Мы прекрасно проводили время вместе, наслаждались общением и атмосферой романтики. Но в пятницу побыть вместе нам не было суждено. В этот день Яшу должны были отпустить под домашний арест, и я обещала быть рядом с семьёй. Мама почему-то очень нервничала. За полтора года она смирилась с отсутствием сына рядом, а сейчас он возвращался. И её безумная материнская радость смешивалась с чувством вселенского страха, что у неё снова заберут ребёнка. С самого утра я успокаивала её, поддерживала, поила ромашковым чаем и успокоительными таблетками, и её муж предпочитал пить водку. Ближе к вечеру, когда с минуты на минуту должен был приехать Яша, Мне позвонил Айдар. Отвечать пришлось прямо в присутствии мамы, чтобы она в очередной раз не разрывелась. Да, у тебя что-то срочное. Просто Яша вот-вот приедет. Вик, вообще-то он со мной и едет. Как с тобой? От неожиданности я подскочила с табуретки и была рада опрокинуть рюмку водки, последовав примеру отчима. Это же должны делать полицейские или я не знаю. Ну, я думал, что будет как-то проще и легче, если его привезу я. Мы уже практически приехали. Мне разворачиваться и передавать его полиции? Нет, Айдар, нет. Домой его вези, конечно. Хорошо. Ты тогда спустись через 15 минут, забери брата. А то знакомство с родителями в твои планы, наверное, ещё не входило. Да, сказала я тихо. Заберу. Я не признавалась Айдару, что мама вообще еще не в курсе о его существовании. Хотя была не в курсе. Сейчас родительница почему-то очень внимательно на меня смотрела. Я спалилась, да? Отличные динамики у тебя, дочь. Рассказать нам ничего не хочешь? Айдар хмыкнул отчим. Татарин, что ли? Чеченец, буркнула я. Я не хотела вам говорить, потому что мы мало знакомы. Только начали встречаться. Я ещё не до конца разобралась в своих чувствах. А почему он Яшку везёт? Потому что он помог его освободить. Это его адвокат добился повторного слушанья и домашнего ареста. В юридической конторе работает. Нет, бизнесмен он. Мама глянула на своего мужа, перевела взгляд на меня, потом снова на мужа, а отчим, видимо, стал что-то понимать. Бизнесмен. Айдар А не тот ли это олигарх, который к нам на завод недавно приходил? Денег пожертвовал, из столицы людей толковых привёз. Ну тот, смущаясь, ответила я. Айдар Селяев, владелец всякой всячины и крупный меценат нашего города. Батюшки, мама схватилась за сердце, запивая карвалол водкой. Это ж где ты его такого отхватила? Ой, мамочка, если б ты только знала. Мои попытки сопротивления не увенчались успехом. И на семейном совете большинством голосов было принято решение знакомиться с моим ухажёром. Мне было неловко звонить Айдару и говорить, что его ждут к столу. Всё-таки как-то иначе я себе представляла знакомство с семьёй. Но с другой стороны, что не делается, всё к лучшему. Хорошо, Вик. Я тогда сейчас заскочу в магазин за чем-нибудь к столу, и мы будем После новостей о появившемся у меня молодом человеке, мама перестала плакать о возвращении Яшки домой. Вместе с отчемом они тут же побежали переодеваться, стали накрывать стол, хотя еды и так было наготовлено на 10 человек. В общем, встречать Айдара собирались с ещё большей радостью, чем моего брата. Когда раздался звук звонка, сердце сделало кульбит и притаилось в груди. За секунду в голове пронеслись самые страшные мысли. Но я быстро уговорила себя не волноваться. В конце концов, если Айдар смог понравиться мне, понравится и моей семье. Яшка. Пока мама и отчим обнимали сына, я улыбнулась Айдару, который стоял в коридоре с букетом цветов и тортом, поцеловала его в щёку и кивнула, чтобы проходил. Яша совсем не изменился за всё то время, что мы не виделись. Такой же высокий, улыбающийся, с длинными худыми руками и западающей буквой R. Привет, братик. Сдерживая слёзы, я прижалась к яшке и почувствовала родное тепло. Мелкая. Как я скучал. И всё равно, что я на десяток лет старше. Где такого мужика отхватила? шёпотом спросил он. Где отхватила? Там уже нет. Хотя кто знает, может в Любкинном агентстве олигархов каждый день поставляют. После тёплой встречи Яша я представила маме и отчиму Айдара. Как-то с порога он им понравился. Может быть, потому что принёс мамины любимые цветы и любимый торт отчима, а может быть, потому что человеком он был действительно хорошим. В зале за большим семейным столом мы ели всё то, что с любовью мама готовила целый день. Айдар с отчимом быстро нашли общие темы для разговора и весь вечер обсуждали какое-то очень важное производство. оборонную промышленность и прочую чепуху. Мама радовалась, что я наконец-то нашла себе достойного мужчину, а яша по новой привыкал к атмосфере дома. В общем, это была настоящая семейная идиллия, которой я безумно радовалась. Мои близкие приняли мужчину, который мне нравится. Мужчина отлично вписался за семейный стол. Брат получил относительную свободу. Что ещё нужно? Людмила Григорьевна Большое спасибо за ужин. Всё было очень вкусно. Но мне уже, к сожалению, пора ехать. Завтра всё-таки на работу. Конечно, конечно, Айдар. Были рады познакомиться. Заглядывайте к нам в гости ещё. Обязательно. Мужчина улыбнулся, выходя из-за стола. Мамуль, я, наверное, тоже поеду. Всё равно времени уже много, так хоть Айдар подкинет. Попрощавшись с семьёй, мы вышли из квартиры и направились к машине Айдара. Мне хотелось побыть рядом с ним еще немного, поболтать о чем-нибудь отвлеченном, чтобы снять напряжение прошедшего дня. «Завтра тоже работаешь?» — уточнила я, забираясь в машину. «С утра и до обеда. А после часу я весь твой. Хочешь, на выходные поедем ко мне? Проведем время вместе. Я обещал сводить тебя в баню». «М-м-м-м», — предложение звучало заманчиво. «Но я буду не я, если чуть-чуть не поломаюсь». Может быть. Тогда завтра после обеда за тобой заеду. Подумай, какие вещи тебе нужны у меня. Сразу всё купим, чтобы на всякий случай было. Хорошо. Во дворе моего дома, сидя в машине, мы целовались больше получаса. Никак не могли отпустить друг друга и закончить этот вечер. Только недовольное ворчание старушки из пятого подъезда за окном внедорожника заставило нас отлепнуть друг от друга. У тебя замечательная семья, Вик. Видно, что все друг друга любят. Странно признаваться, но за 39 лет это мой первый семейный ужин. Ты им тоже очень понравился. Я думала, что знакомство пройдёт в какой-то другой атмосфере, но так тоже было неплохо. Мы попрощались только когда на город опустились густые сумерки. Айдар проводил меня до квартиры, поцеловал и помахав, скрылся за створками лифта. А я снова вернулась в свою любимую пустую квартирку